месяц обнаженный при лазоревой луне. Впоследствии он стал писать гораздо вразумительнее, несколько лет подряд развивал свой стихотворный талант неуклонно, достиг версификации большого мастерства и разнообразия. Хотя нередко срывался и тогда в дикую словесную неуклюжесть и полное свинство изображаемого. Альков задвинутый, дрожанье тьмы, Ты запрокинута и двое мы. Был он, кроме того, неизменно напыщен не меньше кузьмы Прудкова. Корчилась себя демона, мага, беспощадного метра, кормщика. Потом неуклонно стал слабеть, превращаться в совершенно смехотворного стихоплета, помешанного на придумывании необыкновенных рифм. В годы Кука, давно славные, бригом ребра ты дробил. Чтоб тебя узнать их главный и неповторимый опыт был. Что до Бальмонта, то он своими выкрутасами однажды возмутил даже Гиппиус. Это было при мне на одной из литературных пятниц у поэта Случевского. Собралось много народу. Бальмонт был в особенном ударе, читал свое первое стихотворение с такой самоупоенностью, что даже облизывался. «Лютики, ландыши, ласки, любовные». Потом читал второе с отрывистой чеканностью. «Берег, буря, в берег бьется, Чуждый чаром черный чолн». Гиппиус все время как-то сонно смотрела на него в ларнет, И когда он кончил и все еще молчали, Медленно сказала. Первое стихотворение очень пошло, Второе непонятно. Бальмонт налился кровью. «Пренебрегаю вашей дерзостью, но желаю знать, на что именно не хватает вашего понимания. Я не понимаю, что это за челн, и почему и каким таким чаром он чужд, раздельно ответила Гиппиус. Бальмонт стал подобен очковой змее. Поэт не изумился бы мещанке, обратившейся к нему за разъяснением его поэтического образа. «Но когда поэту докучает мещанскими вопросами тоже поэт, он не в силах сдержать своего гнева. Вы не понимаете? Но не могу же я представить вам свою голову, дабы вы стали понятливей». «Но я ужасно рада, что вы не можете», — ответила Гиппиус. «Для меня было бы истинным несчастьем иметь вашу голову». Бальмонт был вообще удивительный человек. Человек, иногда многих восхищавший своей детскостью, неожиданным наивным смехом, который, однако, всегда был с некоторой бесовской хитрецой. Человек, в натуре которого было немало притворной нежности, сладостности, выражаясь его языком, но немало и совсем другого, дикого буянства, зверской дрочливости, площадной дерзости. Это был человек, который всю свою жизнь поистине изнемогал от самовлюбленности, был упоен собой, уверен в себе до такой степени, что однажды вполне простодушно напечатал свой рассказ о том, как он был у Толстого, как читал ему свои стихи и как Толстой помирал со смеху, качаясь в качалке. Ничуть не смущенный этим смехом, Бальмонд закончил свой рассказ так – Старик ловко притворился, что ему мои стихи не нравятся. С необыкновенной наивностью рассказывал он немало и другого. Например, о том, как посетил он Метерлинка. Художественный театр готовился ставить синюю птицу и просил меня, ехавшего как раз тогда за границу, заехать к Метерлинку, спросить его, как он сам мыслит постановку своего создания. Я с удовольствием согласился, но у Метерлинка ожидало меня нечто весьма странное. Во-первых, звонил я в его жилище чуть не целый час. Во-вторых, когда наконец дозвонился, мне отворила какая-то Мигера, заградившая мне порог своей особой. И в-третьих, когда я все-таки эту преграду приступил, то предо мной оказалась такая картина: пустая комната, посреди всего один стул. Возле стула стоит Метерлинг, а на стуле сидит толстая собака. Я кланяюсь, называю себя, в полной уверенности, что мое имя не безизвестно хозяину.